чтобы придавать форму ножей, мечей, секир, топоров, шлемов и всякого подобного добра, необходимого для повседневного сихийского хозяйствования. Тут бил источник, один из источников успеха Каманы, успеха, который опирался на новый способ восприятия торговли. Вместо того, чтобы ввести с континента готовые изделия, что утраивало бы цену каждого, город импортировал материалы. Шерсть, которую местные предильни, ткацкие мастерские и красильни превращали в штуки материи. Сталь и железо для оружия и инструментов. Песок и соду для вытапливания стекла. Цветные глины для изготовления знаменитого каманского фарфора. И множество других вещей, которые в таких местах, как Черный рынок, улица Суконщиков или Пуговичный переулок, превращались в товары. Дом Раи имел внизу три горна и семь наковален,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 Это было мудрое вложение капитала, поскольку, если рая хотел чувствовать пульс города, он не мог сосредотачиваться исключительно на портовых тавернах и девках. Истинное богатство находилось как раз здесь, в таких местах, как Черный рынок, а кресло в Совете Оружейников, одном из сильнейших в Камане, давало еще и дополнительную пользу. В конце концов, и в Понке Ла, например, Цитрон тоже изображал солидного средней руки купца. Альцин прикидывал, сколькие из работающих ремесленников имеют хотя бы тень подозрения относительно реальных источников дохода своего принципала. А ими была контрабанда, кражи, присмотр за портовыми шлюхами и решение проблем местных богачей. Хотя, честно говоря, большинство из этих проблем скорее решались, уплывая в море связанными, с камнем на шее.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 «Сильно, до боли, вспомнить город и храм, методично наполняемый трупами, пламя, пожирающие живые тела, пленников, которых зарезали будто животных, и холод, глубокий и жесткий, словно сердце Андайи. Даже не пытайся нас оценить, никогда не пытайся нас оценить, дружище». Альцин вздохнул и вошел внутрь. Рая принимал в комнатке в мансарде, над спальнями работников.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 Райя откашлялся, прервав тишину, хотя все еще не поднял взгляда. «Прошу, садись, брат Альцин». Вор пришел в сутане, чтобы не бросаться в глаза. В камане монахи проведывали каждого, от богача до нищего, и никого не удивил бы еще один брат, стучащий в дверь уважаемого члена цеха. Наверняка ради сбора милостыни.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 не становится, если под внешностью перепуганного чиновника не спрятана истинная сталь, причем покрытая ядом. Некоторое время назад Перо даже не дрогнула в своем танце по пергаменту, а потому Альцину потребовалось немного времени, чтобы понять, а они переходят к сути. «Ты попросил меня о некоторой услуге». Вор криво улыбнулся.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 Рая тоже родом из Понкила, и нелюбовь к жителям армитара была у него в крови. А поскольку большая часть портовых нищих работала на него, вести о вчерашнем скоро станут рассказывать в любом закоулке. Анвалар ничего не говорил прямо, но в его письме было предупреждение. Он просил, если ты начнешь вести себя странно, облегчить твои мучения. Так он сказал, облегчить мучения.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 «Нет, но было бы славно, если бы ты постарался меня убедить». «Цитрон и я разошлись относительно пары проблем. Некогда я для него работал, потом откупился и отошел от дел, а наша последняя встреча не была приязненной. Но вы и не враги». Рая приподнял бровь, что придало ему вид бледной каменной горгульи. «Разумеется, в конце концов я ведь до сих пор жив».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 Благодаря ей, возможно, мне удастся заработать немножко деньжат и вернуться на континент с полным кошельком. Может, даже с несколькими кошельками. Значит, тебя привели сюда дела. Скорее надежды на них и Наталику счастье. В Понкела для меня нет места, потому, как бы это сказать, жду, пока мне улыбнется госпожа удачи. Взгляд севера прилип к его лицу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 со странным выражением на лице. «Слухи стоят немного». Он откашлился и прохрипел. «А информация? Та, за которую я уже заплатил. Я нашел твою ведьму, Аонель. Вернее, Аонель Тамаре из клана Вырх, племени Гхамлаков. Несколько лет назад ее мать-колдунья исчезла при странных обстоятельствах.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 «Что-то не похоже, будто у тебя были проблемы с тем, чтобы добыть информацию». «Напротив». Север поерзал на стуле, наклонился, упер локти в стол. Похоже, они переходили к делам. Все это произошло несколько лет назад, а с того времени Хамлаке, Сиферы, Омны, Квараси, Шавари и полдюжины прочих племен, занимающих северную часть острова, провели шесть больших из пару дюжин малых войн. Можно было бы написать сто книг толщиной с эту вот. Он махнул в сторону Тамины на столе. Рассказами об их геройстве, отваге, ловкости и чести, как и о том, какой подлой, коварной, трусливой и лживой была вторая, третья и четвертая стороны. История какой-то там девки, поплывшей на континент искать собственную мать, не может и сравниться с рассказами о горе из Логгов,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 «Говори!» «Твоя Аонель стала черной ведьмой Кхамлаков в долине Тхавии. Она служит в древу предназначения и является голосом Оума. Ты никогда не доберешься до нее, даже в монашеской рясе». Указал на дверь. «Рад был работать с тобой, но мое время бесценно. Если захочешь найти еще кого-нибудь, ты знаешь, где меня искать».